Глава шестая. Наркоман, что ли? Очнулся я внезапно и от резкой боли в груди. Не знаю, сколько прошло времени, но явно немало. Потому что от комнаты с белоснежной панелью ничего не осталось. Сейчас все стены были исписаны разными языками, большую часть которых я не то что не понимал, вообще впервые видел. Цепи были разорваны. По полу разбросаны свечи и прочие ритуальные предметы. Я заметил и чёрную шёлковую мантию. И только сейчас понял, что лич стоит в одном из подних и прямо сейчас царапает на стене ритуальным кинжалом очередную надпись. Узри незримое, коснись недосягаемого, разрушь несокрушимое, а затем соверши невозможное. Похоже, что старик совсем ополоумил. И сейчас исписывал стены четырьмя законами Дома Дракона на разных языках. Это философия их пути, их кодекс. Я попытался подняться и скривился от боли в груди. Посмотрел на рану, которая была сшита нитями из голубоватого потустороннего пламени. Некроманты используют их для создания всяких мясных големов, гомункулов и прочих тварей. А ещё могут временно сшить и вернуть в строй нежить, ну, если тупо кромсало в бою. Средство от пробитого сердца такое себе, но оно дало длане время, чтобы хоть немного регенерировать. А вот интересно, а сколько часов я провёл в отключке? И почему до сих пор сюда не ворвались другие небожители? Кое-как поднявшись, я прислушался к внутренним ощущениям. Пару дней лучше бы обойтись без резких движений, но вроде всё в порядке. И даже кожа на груди уже начала срастаться сама. Ага, ещё один шрам в коллекцию. Правда, первый на сердце, хотя вряд ли последний. Некромант тем временем заметил меня и обернулся. В расширенных зрачках не было ни намёка на разум. Миргнула длань, да только я бы при всём желании не смог среагировать. Но вместо атаки Он принёсо выпуска из густки анимы, зависающие в воздухе. "Забеди, забеди", пролепетал могущественный призыватель. "Отдай ему всё, всё отдай". В воздухе появились карты отпечатков, артефакты, какие-то незнакомые мне предметы, очень много всего. А следом лич начал вырывать камни из длани и бросать мне под ноги. В итоге он остался совсем пустым, всхлипнул, сполз по стене и принялся раскачиваться из стороны в сторону, бормоча что-то себе под нос. Не стоит обманываться его жалким видом. Этот человек занимает одно из высших мест в иерархии клана. К тому же он некромант. Возможно, он даже похуже главы клана будет, а может и самого мэра. Я собрал отпечатков столько, сколько позволял мой скромный инвентарь, то есть 7. Подумывал выкинуть нож или плеть, но в итоге оставил. Нож мне ещё пригодится, плеть и заклинание испарения я честно добыл в бою, а это всё так временное. Впрочем, в правой длани оставалось ещё 4 пустых ячейки помимо ящера, в левой ещё одна. Я перебрал выброшенные карты, И забил все свободные места, ничего своего при этом не выбрасывая. Посмотрел на валяющийся на полу обсидиан. Вот его бы я взял на вырост, так сказать. Он бы мне пригодился, крайне редкий камень. Ещё раз взглянул на некроманта и потянулся к левой длани. Рука покрылась матово-чёрной бронёй. В ней я держал всего 4 карты. Три из них, как и обсидиан, были подарком от покровителя, когда он инициировал меня в последователи. Два одинаковых теневых духа по сути просто бесплотные разведчики и карта, позволяющая временно ходить по теням. Четвёртая же была прощальным подарком от наставника, чтобы его им поддрали в том месте, где он оказался. Рищик по камню оружия, ранг 0, аспект нет. Стоимость призыва: 0 маны. Заряд: 22%. При использовании тратит собственный заряд вместо маны. При обновлении заряда убивает владельца. Не может быть извлечён из седлание. Часть коллекции Храма имён. Мм, да. Хорошенькое описание. Жаль, что неполное. Например, тут не написано, как пополнять заряд. А ещё не указывается, что заряд расходуется сам по себе со временем, даже если ты ничего не делаешь, особенно если ты ничего не делаешь. Я активировал рещек, и в моей ладони появился простенький изогнутый костяной кинжал с широким лезвием. Ни украшений, ни рун, никаких либо других усилений. Просто заострённая, зазубренная кость могом из клана небожителей. Произнёс я хватая некроманта за горло и поднимая его. Древнее тело оказалось удивительно лёгким. Твоё имя высечено в храме имён. В последний момент в его вращающихся глазах появился проблеск разума, а следом за ним и осознание. М да. Паршивый у него выдался день. Сначала столкнулся в Австралии со старшим существом, что уже само по себе тяжело. Затем его покровителю пересчитали кости прямо у него на глазах, а под конец ещё и именователь явился по его душу. Как говорил наставник, мрази должны страдать и мучиться. А нет, не так. Собаке собачья смерть. Кинжал вошёл в грудь прямо в сердце. Удивительно, но я не направлял оружие, а оно увело мою руку, потому что удар ушёл в солнечное сплетение, похожий ублюдок успел заранее переместить себе внутренние органы, но не помогло. Как не поможет ему и некромантия, посмертные чары, духовные скрепы и прочие высокоранговые защитные заклинания. Если именователь наносит удар в сердце того, чьё имя высечено в храме, Да это уже конец. Так что я был уверен, что где-то неподалёку сейчас в Дребезги разлетелась одна филоктерия, ну или несколько. Не повезло никороманту. Одним из немногих противников, что были способны навсегда его успокоить, оказался перворанговый бродяга. Ха -ха, вот хохма, а? Следом грудь пробило болью Дыхание перехватило, ноги подкосились. Пришлось опереться о стену и выждать несколько минут, прежде чем сердце успокоилось. Под устраонные швы разошлись со смертью некроманта, что было ожидаемо. Однако я явно недооценил степень повреждений. Впрочем, кажется, жить буду. Я выпрямился и принялся вырезать на стене прямоугольник. Когда дело было сделано, толкнул в стену, и она отошла в сторону, открывая узкий каменный проход. Кто ты такой? Раздался рык за моей спиной, от чего сердце пропустило очередной удар. Я медленно обернулся и облегчённо выдохнул. Наставник предупреждал, что такое может случаться при переходе. Всего лишь игра теней и остаточных образов. Вход в храм имён расположен в ином плане бытия, и в момент соприкосновения реальности могут пересекаться на краткое мгновение. С учётом того, где я находился, неудивительно, чей образ я увидел. Вообще их было четверо. Какая-то пристарелая бабулька, блёклая фигура парня с обгорелым лицом, та самая женщина, что допрашивала меня, только одежда была другая, более строгая. А вот четвертым оказался высокий статный мужчина в возрасте. Длинные седые волосы спадали на спину, лицо гладко выбрито, глаза сверкают, словно угли. Я никогда не видел его раньше, но знал, кто это. Любой житель Союза знает, как выглядит один из самых влиятельных людей на планете. Потому что не так много в мире призывателей девятого ранга. А затем я заметил забавную деталь. Все четверо смотрели не на меня, а словно на кого-то другого, кто находился в комнате вместе с ними. И будто бы они стояли под прожектором, потому что за их спинами виднелись чёткие тени. А забавность в том, что великий наместник дракона на земле, глава клана небожителей, огнерождённый огард стоял напротив открытой двери. И, видимо, смешение реальности произошло только внутри комнаты, потому что у мужчины тени не было, что показалось мне не столько забавным, сколько символичным. "Обернись, Огард", усмехнулся я. "Твоя душа не отбрасывает тени". Развернулся и шагнул в проём. Забавны эти отголоски других реальностей. В тенях тоже такое иногда случается. Например, если спереди дерево, то в тенях оно может стоять целым ещё некоторое время. Видимо, путь к храму имён пересек прошлое, и я на мгновение увидел людей, которые вели диалог с кем-то очень давно. Разумеется, меня они видеть не могли. Это всего лишь отголоски прошлого. Стоило мне войти, как дверь за моей спиной исчезла, вновь став обычной белой панелью. По проходу я дошёл до главного зала. Никто не знал, где находится сам храм имён. Может, вообще в другом мире, а может, и не в одном из миров. Но попасть в него может только призыватель, получивший один из отпечатков коллекции храма, вроде моего резчика по камню. И то лишь В двух случаях. Если он намеревается написать чье-то имя на камне, либо его вычеркнуть. Главный зал храма выглядел довольно просто и состоял из бесконечных каменных колонн. На каждой из них были высечены имена, бесконечное число имен, и большинство из них было перечеркнуто. Правильнее было бы сказать это место не храмом имен а храмом перечеркнутых имен. Но, как аниме решило, так и будет. Вместе с анимой в наш мир приходят не только разломы и бесконечные потоки монстров. Еще есть артефакты отпечатки множества полезных устройств, которые может купить любой призыватель на глобальном аукционе. А еще аниме приносит в наш мир подобные места вроде этого храма. Чаще всего такие находят в диких землях, Когда разлом выпускает всех монстров и сам вплетается в пространство нашей планеты. Иногда это карманные измерения, иногда просто складки реальности. А иногда можно встретить несколько километров жаркой пустыни прямо в сибирской тайге. Я подошёл к своей колонии. Я всегда могу её найти, хотя казалось бы, что в этом месте Можно блуждать всю жизнь и не прочитать двух одинаковых имён. На моей колонии было высечено всего пять имён, но одно уже перечёркнуто. Перечёркнутым было имя Эзотерика. Не то чтобы я рвался в это место, но мне просто не оставили выбора: или стать именователем, или сдохнуть в 15. Постоянный риск смерти ради чего? Возможности убить призывателя намного превышающего тебя в развитии. Да, от удара резчика не спасет никакая защита. Не помогут никакие уловки. Даже филактория Ильича не спасла. Но проблема как раз в том, чтобы нанести этот удар. Та женщина спокойно положила всех телекинезом. А ведь она и в подметке не годится тем, чьи имена вписаны в храм. «И ладно, еще я, по сути, меня вынудили стать именователем». Но ведь кто-то идёт на это добровольно. Не, не считаем тех придурков, что хватают всякие артефакты, а потом не знают, как избавиться от вот таких вот рещиков в Влади. Затырик также заставил меня вписать сюда три имени. Хотя после всего, что мне стало известно об этих людях, я понял, что смерть они заслужили. Израиль, глава церкви Союза или клана Санктурум Ангелорум. Тот самый, что говорил вступительную речь на турнире. Ой, убить такую шишку будет очень непросто. Я сильно сомневаюсь, что вообще смогу это сделать. Огард, глава клана Небожителей, поклоняющихся драконам. По сравнению с ним даже вся церковь всего лишь детишки. В этого человека влито столько ресурсов из анимы, что его уже даже человеком назвать трудно. Психодел. В простонародье более известный как Павел Юрьевич Фадеев, мэр Москвы и глава совета союза русскоязычных городов государств. Мало кто знает, что лицо простого люда на самом деле призывателя Пусть и слабенький, но убить человека его в положение будет сложнее, чем самого наместника драконов. Вот с мэром же самая большая проблема. Он уже довольно стар и может помереть своей смертью, а храм такое не приемлет. Если его имя не вычеркнуто рукой именователя, то последствия будут фатальными уже для самого именователя». Дале Дракус, младший сын главы клана Небожителей. Но это уже моё, это личное. Этого ублюдка я убью с огромным удовольствием. Я отвернулся от своей колонны и быстро нашёл другую. На ней было высечено множество имён, но большинство из них оставались целыми. Это была колонна наставника. Я нашёл на ней имя Молгана и провёл лезвием клинка Кость легко оставила глубокую борозду в камне. Осредное имя вычеркнуто, перечёркнуто, зачёркнуто, как хотите так и понимайте. Развеял кинжал и проверил описание. Активация сожрала 10% заряда. Э, вычеркнутое имя храм оценил в 50%. «Ну что ж, неплохо, неплохо. Еще полгода жизни я себе выиграл. Хотя это не помешает мне помереть вообще от чего угодно. Москва ведь, не сказать, что очень спокойный город. Но так или иначе дело сделано, прощальные подарки от наставника на этом закончились, и я прикинул, где хочу оказаться, и заметил появившийся проход». На той стороне меня ждал обычный городской пейзаж. Рабочий день в самом разгаре. Обернувшись, понял, что вышел из подъезда обычной пятиэтажки. Огляделся, заметил неподалёку медленно бредущую старушку, мамашу с коляской и несколько пацанят школьного возраста. Похоже, что меня занесло в какой-то приличный район. Бабушка, не подскажете, где ближайшая станция метро? «Наркоман, шо ли?» — даже не удивилась она, но направление показало. «А я же понял, что неплохо было бы раздобыть хоть какую-то одежду да немного денег. На улице я оказался в одних оранжевых штанах, благо без куртки с тюремными знаками. Они не так сильно бросались в глаза. Ни обуви, ни рубахи. Вот и мамаша заметила количество шрамов на моей спине и побежала в подъезд». Значит, у меня есть минут 15, прежде чем нагрянет полиция с проверкой. Осмотрел дом снаружи. Меня интересовали в первую очередь балконы, на которых люди сушили свои вещи. Выбрав парочку подходящих, где заметил мужские штаны, вернулся в подъезд. Убедившись, что меня никто не видит, активировал влань и шагнул в тень. Шаг в тень. Заклинание. Аспект. Тьма. Один. Стоимость использования. Три маны. Стоимость поддержания. Ноль маны. Позволяет цели перемещаться по плану теней. Хорошее и очень полезное заклинание, хоть и дороговатое для моего скромного первого ранга. Недостатков всего два. В мире теней нет маны. Маны а, следовательно, я не могу ее восполнять. И еще, организм человека не предназначен для существования в этом плане бытия, так что, если говорить очень грубо, то, находясь в мире теней, я постепенно умираю. Разумеется, после выхода длань постепенно нивелирует эффект, но если злоупотребить этим в бою, то можно вывалиться сильно ослабленным. Но всё равно это заклинание не раз спасало мне жизнь в диких землях. А наставник рассказывал, что однажды два дня бродил по теням, пытаясь выбраться из разлома, который оказался ему не по зубам. Тогда он был ещё пятым рангом, и в тот момент был ближе к смерти, чем когда-либо ещё. Я максимум находился в тенях почти час. Когда меня гнали пепельные волки, способные брать след даже в других планах бытия, так что могу с уверенностью утверждать, 40 минут в тенях делают меня на долгое время полностью небоеспособным. Час в тенях меня просто убьёт. Но сейчас мне хватило 10 минут. Когда мир вокруг меня посирел, я с лёгкостью поднялся на пятый этаж прямо сквозь перекрытие. Стены и двери перестали быть преградами. Я даже видел сквозь них. Правда, к этому способу восприятия пространства приходится привыкать. Одно дело в тайге видеть противника сквозь деревья, и совсем другое, когда ты смотришь на десяток квартир одновременно сквозь все стены. Сначала я хотел забраться в квартиру, где заприметил подходящие вещи. Не, не горжуй своим поступком. Но нужда обязывает. Разумеется, я постараюсь в будущем компенсировать сворованное. Но в итоге я приметил иную картину в квартире напротив. Там прямо сейчас страстная парочка занималась любовью, и я даже не сразу понял, что в этой картине мне показалось неправильным, а затем сообразил. Шампанское, фрукты, конфеты на столе. Что они могут праздновать в разгар рабочего дня? В итоге всё встало на свои места, когда я зашёл в квартиру и заметил мужскую обувь. Уличные ботинки были довольно большими, а вот домашние тапочки на меня бы не налезли. То же самое и с верхней одеждой. Куртка моего размера, может, даже побольше, а пальто принадлежало мужчине явно меньших габаритов. В общем, пока одни работают, другие приглашают в дом любовников. Я усмехнулся и вышел из тени. В целом, не моё дело. Но если уж есть возможность выбирать, у кого воровать, то почему бы и нет? В итоге я взял джинсы, рубашку, ботинки и кожаную курточку любовника. Благо всё это валялось на полу по пути в спальню. У гостюша фруктами изсыпал на дорожку немного конфет в карман. Ну, будет что погрести в пути. Лишнего брать не стал, поэтому просто напился воды из-под крана. Меня не заметили, так что оставил оранжевые штаны горе любовнику. Полиция ведь получит ориентировку на полуголого мужчину в оранжевых штанах. Любовнику как-то придётся возвращаться домой, что даст мне немного времени. На повторное применение шага в тень у меня пока не накопилось маны, так что я просто выскользнул через дверь и прикрыл её за собой. На улицу спускался уже вполне себе опрятным гражданином. Правда, всё ещё без гроша в задуше. Бумажник с ключами я выложил, воровать их не стал. Вот взять чужую одежду и еду поступок весьма сомнительный. А забирать деньги Такое действие с моей стороны уж точно не отбросит тени. Ближайшим метро оказалась Алексеевская, а мне нужна была следующая станция Центр ВДНХ Высших 12 народных храмов. Никогда не понимал, к чему такое название, но к сокращению уже привыкли. Ну, разумеется, я пошёл пешком, потому что жетонов на метро у меня тоже не было. Добравшись до огромной территории, прошёл через ворота и ступил на святую землю. Хотя для Москвы это было скорее местом для прогулок и приятного времяпрепровождения. Впрочем, днём людей было немного, в основном молодёжь. Я с удивлением обнаружил в кармане штанов несколько монет, видимо, про них даже хозяин забыл. Так что без созрения совести тут же потратил их на большую сладкую вату окончательно слившись с местными главный храм, разумеется, принадлежал архангелу и стоял в центре вокруг него располагались павильоны других высших я же обогнул храм и подошёл к фонтану 12, где были изображены статуи всех богов-покровителей архангел напротив князя демонов верховный дракон напротив своего заклятого врага феникса Левиафан, Кракен, Птицерух, Сфинкс, Джинн, Мантикора, Гидра, Элементаль и даже Король Лич. Хотя от последнего даже храмов не осталось. Он вроде как считается уничтоженным, но из списка высших не исключён. Потому что когда речь заходит об окончательном уничтожении нежити, то ни в чём нельзя быть уверенным. Не все из дюжины были добрыми. Тот же Феникс каждый раз, когда восставал из пепла, смотрел на мир, говорил что-то вроде «херня, переделываем», и пытался все испепелить. В последней битве золотой дракон пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить Феникса. После этого черный дракон стал верховным, встав на его место в кругу двенадцати. Ну, по крайней мере, и так говорят легенды. То есть далеко не все высшие благоволили человечеству Но они все участвовали в сотворении Анимы. Поэтому и почитают их всех в равной степени. Разумеется, количество последователей у дома Архангела или дома Дракона ни в какую не сравнится к примеру с теми же демонами. Но высшие меня не интересовали, так что я пошёл дальше. Тут была аллея уже старших сущностей. У того же дома Дракона, помимо высшего чёрного, был ещё десяток иных, и у всех у них имелись свои последователи. А помимо драконов есть ещё множество видов разной степени популярности. Да тот же дом Пегаса был очень богат и щедр к своим последователям. Они хорошо поднялись за счёт воздушных перевозок и разведки. Правда, в последние годы им на хвост вовсю наступает их прямой конкурент дом Грифона но их кланы большей частью базируются на западном материке. Но старшие меня тоже не интересовали. Я направился в отдаленную часть комплекса, где вокруг небольшого озера были разбросаны многочисленные мелкие храмы младших сущностей. В их существовании был огромный смысл на самом-то деле. Да, высшие сущности сильны. Их архетипы многочисленны и разнообразны. Можно легко собрать сильную колоду отпечатков. Но будем честны. Если ты не лич восьмого ранга в одном из сильнейших кланов, то хрен там костяной дракон откликнется на твой зов. Со старшими плюс-минус такая же история. А вот у младших все последователи на пересчёт. Да возможностей у них гораздо меньше. Но тут есть высокие шансы обрести благословение при инициации. Покровитель может и карт подкинуть из своих запасов, и камешком подходящим одарить. Да и на контакт идёт более охотно. А вот у меня ситуация вышла неоднозначной. Покровителя я не выбирал. Просто наставник был его последователем, так что он по сути привёл меня и за меня же просил. А ещё наставник пожертвовал все свои накопленные отпечатки и артефакты перед смертью, взамен попросив покровителя помочь мне перечеркнуть хотя бы одно имя. Всё равно у него не было ничего такого, что я мог бы использовать. Высокоранговые призыватели иногда держат в закромах какую-нибудь дешёвую мелочёвку для разведки или использования при входе в разлом. Но вот то, что они считают мелочью, для меня недосягаемые чудовища третьего-четвёртого рангов. В общем, так я и оказался в последователях младшей сущности, которая именует себя Повелитель теней. И не веков вообще нигде не любят и гоняют, потому что добра от нас никто не ждёт. Ну, за примером далеко ходить не надо. Он прямо сейчас стоит перед храмом в ворованных шмотках и поедает сладкую вату, купленную на ворованные деньги. И выкрав я это, получив карту и камень при инициации. Что может сделать любой восемнадцатилетний призыватель? решивший пройти инициацию в этом храме. Да даже работать не надо. Понятное дело, что сущность сама решает, как и кого одаривать. К тому же, конкретно с повелителем теней был один маленький нюансик, который знали очень немногие, даже из числа его последователей. Опять же, спасибо наставнику, который посвятил меня в эту тайну которую я предпочел бы вообще не знать. Храм был темным, немногочисленные свечи скорее сгущали мрак, нежели даровали свет. В остальных храмах были алтари для жертвенных подношений, чаши, иногда костры. Здесь же имелся бездонный черный колодец. Посетителей внутри не было. Но в этом храме Этот храм и так не пользуется популярностью, так ещё и полиция подливает масло в огонь, постоянно ведя наблюдение за ним. Впрочем, они следят за всеми входящими в храм и тёмных сущностей. Я выставил над ямой длань и сыпал в неё всё, что забрал у некроманта. Легко пришло, легко ушло. В мне с этих карт никакого проку. Хоть мы и используем оба обсидиан. Он следует по пути мёртвых, а я по пути теней. Пусть оба архетипа и задействуют камни аспекта тьмы, но вот суть отличается. С опустевшим инвентарём и лёгким сердцем я развернулся, чтобы покинуть храм. И неожиданно оказалось, что выхода нет, а алтарный зал погрузился во тьму. Зачем ты пришёл мы его дея смертный? Раздался голос за спиной. Отвечай, поверь к ней.